Глава 23 Работа, работа, перейди на Федота. Яська нарочито широко зевает, прикрывая рот ладошкой. Маникюр у нее не броский, как и у меня, этим и этим мы отличаемся от остального персонала. Сначала нам даже казалось, что это часть имиджа клуба, чтобы у девочек из администрации ногти были нереальной длины и с белым покрытием. Нам даже в первый день кто-то посоветовал сделать наращивание, Слава богу, этого не потребовалось. Выяснилось, что просто как-то раз компаньон снова отца сделал комплимент одной из сотрудниц, сказав, что у нее красивые, запоминающиеся руки. А у той как раз были длинные ногти. Я, правда, сомневаюсь, что история правдивая. Это Ясмин на всему верит. Я заполняю рабочие бланки. Подруга скучает. Честно сказать, мне работа нравится. В принципе, ее не так много. Если мы стоим на ресепшн, то наше дело просто взять у гостей карточку, передать ключ от раздевалки, отметить визит. Если мы работаем в зоне спа, там нужно следить за тем, чтобы был свежий цитрусовый напиток, выдавать полотенца, решать какие-то вопросы, если они возникают, следить за чистотой помещений. Вот, собственно, и все. Ну и еще выполняем некоторые обязанности – Заполняем бумаги, следим за расходом по хозяйственной части. Тоже работа непыльная. Меня все устраивает. Особенно учитывая зарплату, которую мне будут платить, и аванс, который мы получили через неделю лайтовых трудов. На самом деле я думала, что Агдамов будет нам доплачивать из своего кармана. Мне казалось, за такую ерунду, которую мы делаем, не могут платить столько. Но другие девчонки на таком же окладе. Так что все честно. Еще и премии обещают к концу сезона. Для Эсмины, конечно, эти деньги не такие существенные. Я знаю, что каждый месяц отец дает ей на карманные расходы гораздо больше. Правда, она не шикует. Даже одежду может купить не в элитном бутике, а в том же магазине масс-маркета, что и я. В общем, я очень довольна работой. Если бы не одно «но». Первые дни было спокойно. Клиенты в основном возрастные, семейные и спокойные. Но вчера снова пришла та компания, которая тогда зацепила нас на паркинге. И один парень начал конкретно ко мне докапываться. Мы с Ясь его, конечно, отшили, но взгляд, который на меня бросил, когда уходил, меня слегка напугал. Стараюсь не думать о плохом, но... — девушка, что-то мне скучно так. Ты долго еще? — Скучно, тогда иди в подсобку и пересчитай полотенце. Фу, не могу, они грязные. Тогда давай я пойду считать, а ты сиди, рисуй цифры. Не хочу. Так, что за капризы? Ты обещал отцу, что будешь работать хорошо. Так, и кто это тут плохо работает? Слышу низкий рокочущий баритон Агдамова, и у меня сердце замирает. Неделю я живу в его доме, но видимся мы очень редко. Он или не ночует, или приходит слишком поздно. Пару раз завтракал вместе с нами. Ну и еще пару раз я наблюдал его заплывы, прячась прячусь за занавеской. Сама в бассейне я стараюсь плавать, когда его точно нет дома. Ну как плавать? Вспоминать элементы, связки, оттачивать какие-то движения. Тот самый шпагат, который якобы не прочь был увидеть отец моей подруги. Глупое. Я представляю, что Адам также пялится на меня из окна, прячусь за гординой. «Глупая, глупая я!» «Папа, привет!» «Ева шутит. Я нормально работаю». Поднимаю взгляд, стараясь нормально дышать. «Добрый день, Адам Янович!» «Здравствуй, Ева!» «Ох ты божечки! Нельзя же быть таким! Он в белых брюках, в нежно-голубом поле. Футболка подчеркивает идеальный торс. Я знаю, что он ходит в зал несколько раз в неделю. Плавает каждый день». Иногда, мне интересно, он вообще спит? Не уверена, но... Не все ночи он проводит дома, и это... Не думала, что меня этот факт будет так мучить. С кем он? Есмина сказала, что постоянной подруги, официальной спутницы у него нет, но вроде как есть две или даже три женщины, с которыми он периодически встречается. Встречается для того, чтобы заняться сексом. Яси этого не говорит, но я понимаю. И меня пугает тот факт, что мне мучительно больно от этого. Я ревную. Сгораю от ревности. Папочка, Ева шутит. Я прекрасно работаю. Прекрасно. Значит, иди, считай полотенца. Слушаюсь и повинуюсь, мой господин. Давай я пойду. А измена проставит цифры в бланках. Быстро подсовываю подруге бумаги, зная, что она будет меня благодарить». Она на самом деле брезгливая, бедная моя девочка. В куда скидывают использованные полотенца, иногда стоит такой затклый запах, когда жарко, влажно. Я спокойно его переношу, а Ясю выворачивает. Оставляю ее с отцом. Спешу по коридору в нужное помещение. Считать полотенце нужно, чтобы понимать расходы на прачечную. Раньше я думала, что этим занимаются уборщицы — Но оказалось, раз мы полотенца водоем, значит и следить за ними должны. Захожу, становлюсь над корзиной. Посетителей в спа сегодня было прилично, так что... Первую корзину отсчитываю быстро, берусь за вторую. Перед глазами Агдамов. Если бы он не был отцом моей подруги... Если бы он не был ее отцом, он бы на меня и не посмотрел. Да, скорее всего, это так. Кто я? «Девочка, которая работает в обслуге? Где бы мы с ним встретились еще? Нигде. Ну, может, в универе. Но и там бы он был недосягаем. Он словно из другого мира. С таким же успехом я могла бы мечтать о принце Уэльском. Фу, оба принца совсем не вызывают положительных эмоций. А других принцев я не знаю. Помню только, как выглядит какой-то красавец шейх из Эмиратов. Хорош, да» но слащавый, а Агдамов такой, как надо. Как моя мама скажет то, что доктор прописал? Да уж, прописал, только, увы, не мне, мне не светит. Думаю об этом, разбираю корзину и в какой-то момент понимаю, что в помещении я уже не одна. А в следующем мгновении чьи-то сильные руки меня обнимают».